5. Волкова встретили прямо у трапа самолета. На краю покрытого снегом лётного поля стояла чёрная Эмка. Из её выхлопной трубы вылетали клубы сизого отработанного газа, далеко распространяя в морозном воздухе запах бензиновой гари. По дороге в город начальник отдела, усевшийся рядом с Антоном на заднее сиденье, сердито сказал – «Получили от вас ориентировку!» И замолчал, мрачно глядя на заснеженный лес. Волков не стал его расспрашивать. Он тоже смотрел в окно машины. «Как тут? Далеко от войны?» Снег совсем не такой, как в Москве, уже готовый к приходу весны, а совсем белый, воздушно-рыхлый. Серое низкое небо, густой лес по сторонам дороги, а впереди... Там, где раскинулся город, видны на горизонте дымящие трубы заводов. «Жилье мы приготовили», – нарушил молчание начальник отдела. «Сначала на квартирку заедем, вещички бросим». «Какие у меня вещички!» – усмехнулся Антон. «Ну, какие-никакие, а таскать за собой не след. Да и полушубок я на квартирке оставил. В шинельке у нас задубеешь». «Что за квартира?» – поинтересовался Волков. «Нормальная», – успокоил начальник. «Там женщина из нашего хозоотдела живет, и подселенка у нее эвакуированная. Тебе с хозяйством проще будет, и им с тобой поваднее. Шпана бывает шалит», – доверительно сообщил он Антону. «А мужиков, сам понимаешь, раз-два и обчелся. Не сомневайся, все надежно». Дом, где ему предстояло жить, Волкову понравился. Добротный, на каменном фундаменте, с резными наличниками на окнах и высоким крыльцом. Он стоял в тихом переулке, где, наверное, летом много зелени, и, может быть, даже вьют в кустах гнезда залетные соловьи. Квартирной хозяйки и соседки дома не оказалось. Начальник достал из кармана ключ, отпер дверь комнаты и пропустил гостя внутрь. Поставив на стол свой небольшой чемоданчик, Антон осмотрелся. Шкаф, три стула, квадратный стол, покрытый зеленоватой клеенкой, большой старый диван с аккуратно сложенными около валика постельными принадлежностями, этажерка с книгами, розовый абажур на лампе. На одном из стульев лежал светлый овчинный полушубок. «Ну, надевай и поехали!» Показал на него начальник отдела и направился к выходу. Ключ себе возьми. Начальник Волкову тоже понравился. Простое русское лицо, кренастый, по всему чувствуется основательный в делах и поступках. Он был значительно старше Волкова и, видимо, поэтому сразу по-свойски перешел на «ты». «Меня Сергей Иванович зовут», – протянул он Антону руку, когда тот, надев полушубок, вышел на крыльцо. Кривошеин. Волков Антон Иванович Ладонь у Кривошеина оказалась крепкой, с вмятиной глубокого шрама на тыльной стороне. «Память осталась о борьбе с бандитизмом», – пояснил Сергей Иванович в ответ на немой вопросительный взгляд Волкова. «Ну, поехали!» В кабинете, усадив в гости, он принялся расхаживать, часто затягиваясь папиросой. «Понимаешь, — говорил Кривошеин, чушь какая-то получается. Ну, не может быть тут немецких агентов. Весь народ просеян. Люди добровольно комсомольскую танковую колонну построили и сами сели за рычаги, отправившись на фронт. Трудовой Урал им каждому по ножу из нашей стали подарил. А тут вдруг ориентировка. Ошибки нет?» «Нет, — ответил Антон. Сергей Иванович раздвинул шторки, которые закрывали висевшую на стене карту города, ткнув в нее изуродованной шрамом Петерневой. «Вон, видишь? Тут танки строят, здесь плавят сталь, дальше делают моторы для самолетов, собирают оружие». его толстого пальца поочередно указывал на условные пометки, обозначавшие заводы оборонного значения. «Тысячи людей! Сотни цехов!» «Десятки заводов! Представляешь объем работы!» «Они могут использовать ранее законсервированного агента», подходя к карте, сказал Волков. «Забросили его сюда до войны, а теперь пустили в дело. Не исключена и вербовка врагом местного жителя. Но, думаю, быстрее выйдем на немецкую группу, поймав их на связи. Они торопятся, почта вряд ли им подойдет». Слишком опасный, да и долго. Самолеты только военные. Там мы быстро все установим. А вот поезда. Могут они попытаться использовать для связи поезда. Кто ходил на вокзал? Кривошеин вернулся к своему столу, уселся за него, обхватив голову руками. «Почитай, полгорода ходит», – глухо сказал он. Я уже думал о возможных местах встреч Связного с местным гадом. На рынке могут встречаться, на толкучке, на вокзале и прямо на заводе, если Связной приезжает вполне официально. Могут в кино, в городском саду, а могут и на неизвестной нам квартире. Гадаем, Антон Иванович, как бабка-угадка, а время идет... Встава окна... Антон посмотрел на улицу через стекла, покрытые серым налетом витавшего в воздухе выброса заводских дымов. Внизу шли редкие прохожие, пробежала стайка мальчишек в грязных промасленных телогрейках, неторопливо прошествовал пожилой почтальон с тощей сумкой, старушка, бережно к груди только что полученную по карточке половину буханки хлеба. Протрубила запряженная в сани лошадь, оставляя за собой на обледенелой мостовой быстро остывающие яблоки навоза. На первый взгляд заштатный городок, сугубо провинциальный, глубинный, а на самом деле грозная кузница оружия. И здесь среди мирных трудовых людей притаился враг. «Когда нащупаем, сразу брать не будем». Не оборачиваясь, сказал Волков, надо поработать, всю цепочку вытянуть. «Сначала нащупай», – крякнул Сергей Иванович. «Одних анкет в отделах по найму заводов столько придется читать, что в пору очки заранее заказывать». «С чего начнем? С заводов?» «Людей у меня мало», – доверительно пожаловался он. «Многих отдали в танковые бригады. Я и сам просился, да не пустили». «Здесь нужен, говорят». «Я тоже просился», – откликнулся Антон, – «и тоже не пустили. Насчет анкет полагаю, что ребятишек, работающих на заводах, стоит сразу отбросить. А вот женщин нельзя, придется проверять. Официально прибывающих в командировке берет на себя Москва, а нам надо как-то постараться имеющимися силами поработать и на рынке, и на вокзале» и на толкучке, и в городском саду. Сможем? Милицию попросим помочь. Товарищи из уголовного розыска. Они рыночных завсегдатай в лучше нас знают. Ну и по другой части, по жилому сектору тоже подскажут. Поздно вечером, вернувшись в дом с резными наличниками на окнах, Антон постучал в двери. Открыла женщина, закутанная в платок, из-под которого выглядывала белая ночная сорочка. Волков представился. Пропустив его в прихожую, она заперла за ним двери, сказала, что на кухне стоит на столе завернутая в газеты кастрюля с картошкой и ушла в свою комнату. Наскоро пожевав картошки с хлебом и запив все это остывшим чаем, смертельно уставший Волков прошел к себе, разделся и, постелив постель, завалился на диван. Спать хотелось и не хотелось одновременно. Сказывалась разница во времени, но наваливалась свинцовая тяжесть усталости. Еще рано утром он находился в столице, потом прилетел сюда и уже начал работу. Перед его мысленным взором снова вставали виденные сегодня огромные огнедышащие печи, раскаленная струя металла, бьющая из литков, гигантские ковши, медленно плывущие над длинными холодными цехами, загрузка в мульты металлолома и чугуна, синие дуги сварки, искры, летящие от зачищаемых наждачными кругами сварных швов на броневых листах. У станков работали женщины и множество мальчишек. Один, стоя на подставленных к станку ящиках, ловко крутил блестевшие, словно отполированные ручки подачи суппорта. синеватыми кольцами велась стальная стружка, нетерпеливо переступали большие, не по размеру, кирзовые сапоги юного токаря, поглядывающего на резец. Обернувшись, он неожиданно задорно подбегнул наблюдавшему за ним Антону, а у того больно защемило сердце. Голодный и холодный мальчишка военной поры, которому пору гонять мяч со сверстниками во дворе и сидеть за партой, стоит здесь, в плохо отапливаемом цеху огромного завода и точит детали вооружения грозных боевых машин. Он, как взрослый, получает рабочую карточку, дает две нормы в смену, не на словах, а на деле притворяя в жизнь лозунг «Все для фронта, все для победы». А какой-то гад, притихший в этом городе, ставшим кузницей оружия, крадет победу у всех, в том числе и у этого бледного от недоедания и ночных смен мальчишки, заменившего взрослых у станка, пока они воюют на фронте. Неужели он, майор Волков, вместе со своими товарищами не отыщет того, кто затягивает страшную войну, крадет жизнь и здоровье мальчишек и женщин, убивает на фронте их отцов, «Мужей, братьев обязан найти, наизнанку вывернуться, но найти в самые сжатые сроки, чтобы без стыда глядеть в глаза стоящим под весмены у станков детям». И вдруг Антон вспомнил. В огромном помещении столеплавильного цеха он слышал, как хрипло сипел динамик, сообщающий о присадках. Это передавали сведения из заводской лаборатории – поскольку во время плавки Сталевары не могли без конца бегать туда и обратно, чтобы узнать о качестве проб сплава. Возможно, именно здесь одна из разгадок доступа врага к тайным броневой стали. Можно не быть Сталеваром, но зная, как идет процесс плавки, слушать передачу из лаборатории или работать в ней, или иметь подход к работающим там. Предположим, плавка удачна. Все пробы хороши, вот тебе и необходимые компоненты для брони. Но в зависимости от качества загружаемого в печь сырья, несколько меняется технология плавки, идут другие добавки. И опять, слушая передачу из лаборатории и зная, чем загружали печь, можно составить определенную картину. Интересно. Надо утром подсказать Кривошину чтобы понаблюдали за работающими у печи и теми, кто интересуется передачами лаборатории. Это может стать еще одним из путей выявления врага. Незаметно Антон задремал, утомленный размышлениями и нелегким днем. Утром, выйдя на кухню, он невольно замер. Стоя ногишом в большом тазу, поливая себе из ковша, мылась молодая женщина. Золотисто-русые волосы подобраны шпильками – Тонкая шея, худые лопатки на спине с отчетливо выступающими позвонками, стройные ноги, узкая талия. Она стояла к нему спиной и не видела, как он, смутившись, отступил в прихожую. Кто это? Соседка? Подождав, пока она пройдет в свою комнату, Волков снова вышел на кухню. Потрогал ладонью чайник на плите, еще горячий. Квартирная хозяйка, видимо, уже ушла, оставив на столе две чашки. Надо полагать, ему и соседки. Он вернулся в коридор и постучал в дверь соседней комнаты. «Доброе утро. Пойдемте пить чай, а то остынет». Вышла девушка лет двадцати, в свитере и лыжных брюках, протянула ему узкую ладонь. «Тоня, вы наш новый сосед?» «Да», – снова смутился Антон, вспомнив, как невольно стал свидетелем ее утреннего туалета. «У меня сахар есть» хлеб и консервы». «Богато живете», засмеялась она, показав ровные зубы. И тряхнул челкой и сказала, «Пошли, что же вы стоите?» Он, пропустил ее вперед, прошел следом за ней на кухню и, усевшись за стол, наблюдал, как она ловко режет хлеб и наливает в чашки чай. Не оставляло ощущения, что все это он уже где-то видел, словно в другой своей жизни или во сне. Заснеженные деревья за окнами Девушка в свитере с вышивкой на груди, синие чашки с белыми цветами, тонко нарезанное сало на тарелке со щербатым краем. «Как вас зовут? Вы так и не представились». Глаза у нее были серые, грустные, словно где-то в глубине души сидела боль. «Антон, на заводе работаете?» «Да, я до войны в Москве жила. Сначала попала на окопы, а потом в эвакуацию». «Вы к нам надолго?» «Как дела повернуться?» Улыбнулся он, заметив, что Тони не решается притронуться к угощению. «Ешьте! Не заставляйте вас уговаривать! Скоро на работу!» «Не!» Она осторожно откусила от бутерброда и убрала ладони, упавшие на лоб волосы. «Мне в ночную сегодня. Я лаборанткой на литейном. Печи ведь не останавливается, иначе козел будет». «Что?» Козёл, засмеялась она, застывший кусок металла. Тогда надо печь охлаждать и выбивать его, ломать футеровку. Спасибо. Допив чай, он отодвинул чашку, встал и расправил под у складки гимнастёрки. Распоряжайтесь продуктами, я обычно поздно прихожу, а то могу и задержаться надолго. Договорились. Она кивнула и приоткрыла рот, как будто хотела что-то спросить, но потом, видимо, передумала. И пошла закрыть за ним двери.